Глава седьмая. Беспокойное утро. Поболтав остатками кофе в кружке, я посмотрела на экран ноутбука. Внизу на голубой ленте строки поиска было время: пятнадцать минут четвертого. Утро, Господи. Устало, спрятав лицо в ладонях, я зевнула, а потом взъерошила волосы. Два дня назад я на силу вынула нож с запиской из стены и порвала ее. Казалось, она исчезла из моей жизни навсегда. Она — да. А страх остался. Страх — слишком знакомое чувство. Я боялась всю сознательную жизнь. Я боялась разных вещей, по всяким пустякам. Боялась разочаровать близких. Боялась никому не понравиться. А потом боялась болезни отца. Когда я разочаровала мать, потеряла всех друзей — И когда мы осознали, что болезнь у папы не отступит, когда она захватывала с каждым днем его тело все быстрее и быстрее, поглощая здоровые органы и изъедая ткани метастазами, тогда в тот самый момент, вместо бешеного испуга, что все отныне пойдет не так и жизнь никогда прежней не будет, и в ней будет место лишь для темных тонов, я поехала на заброшку. Там мы иногда собирались с ребятами. И там же наорав на полуразвалившуюся стену, которая, в отличие от всех моих врагов, не могла мне ответить, я упала на грязную землю, изрытую выкорчеванными кочками, покрытую осколками стекла, табачными окурками, крышками от пивных бутылок и прочим мусором. И, наконец, смогла осознать, что мой страх со временем превратился во что-то другое. Невозможно бояться так долго, как это делала я. Рано или поздно не выдержишь. Однажды становится все равно, что произойдет дальше, даже если начнут резать по живому. В тот вечер, вытащив нож из стены, из комков в кулаке записку, я задумалась, что чувствую кроме страха. Пожалуй, отчаяние и одиночество. Бесполезно говорить об этом матери, закрывшейся от всего, что с нами происходит. Придется смириться с фактом, она слышит только себя. Это мы уже проходили, когда умер отец, она замкнулась в себе и никого не подпускала, жалея и боюкая собственную боль. Она холила ее и совсем забыла о нас с Хелен. Но если о малышке в последнее время вынуждена была позаботиться, то я оказалась брошена, как игрушка, которой, давно выросший ребенок, потерял интерес. Пришлось все решать самой тогда, придется и сейчас. Полная решимости, я тщательно осмотрела и проверила дом. Выделила 50 долларов из своих накоплений и подыскала в интернете подходящий магазин с кабинных изделий. На уикенд стоит съездить туда и купить накладные замки на окна. До того была осторожна днем и очень осторожно ночью. Я плохо спала. Мне снились кошмары. В них я бежала куда-то по длинной красной дороге под густым туманом скрывающим багровое небо, и чудилось, нельзя оборачиваться, иначе случится что-то плохое. Растирая щеки, уже в половине четвертого я боролась с искушением растянуться на кровати и, наконец, отдаться сну. Останавливало одно. Что, если я открою глаза, а убийца будет здесь, в моей комнате? Одернув себя, я обещала себе, что попробую справиться с этим я прошлась по спальне отмерив восемь шагов от двери до окна, потом устроилась на широком подоконнике, закрывшись от всех легкой занавеской вдали на востоке разовело небо миру не было дела до моих тревог и печалей вдруг в предрассветной темноте я уловила движение близ дома и замерла притаившись на посту он все же пришел. Через наш забор перемахнула высокая фигура в черном. Голова была закрыта капюшоном. Незнакомец прошел по дорожке к дому. Я вслушалась в тишину спящих комнат и коридоров. Вряд ли из своей спальни услышу шум вскрываемых замков. А если у него есть дубликат ключей, как я и боялась? Но даже без них он мог бы запросто отжать оконную раму или дверь с заднего дворика на кухню у нас нет сигнализации. Этот чёртов большой и бестолковый старый дом — почти ловушка. Я снова выглянула в окно. Но теперь улица и двор были пусты. Тогда взяла с комода нож для разделки мяса и, крадучись, вышла из комнаты. Боком я сошла вниз по лестнице и притаилась за стеной, чутко прислушиваясь к утренней тишине спящего дома. Все казалось обманчиво спокойным. Стоило так подумать, как на террасе послышались мягкие шаги. Под весом чужого тела скрипнула террасная доска у входной двери, а затем незнакомец пошел вдоль окон, вокруг всего дома, чтобы зайти с торца. Сквозь легкие шторы на ковер падала его длинная сизая тень, и меня осенила. Задняя дверь! Если все сделать незаметно, я появлюсь у него за спиной на террасе. Пальцы впились в рукоять ножа. Шея под волосами, убранными в хвост, моментально вспотела. Согнувшись в три погибели, я прокралась к входной двери. Затем медленно провернула замок, сняла цепочку и, затаив дыхание, выглянула наружу. Там было пусто. Я пошла дальше по террасе, чтобы зайти убийце со спины. А что дальше? Смогу ли ударить его ножом? Разумнее было бы вызвать полицию и запереть все двери изнутри но я знала, что ни один из этих вариантов не гарантировал бы полную безопасность, потому что в прошлый раз, когда крик пробрался в дом, двери и окна были заперты. Иногда опасность лучше встречать лицом к лицу. Как нарочно, я вспомнила его слова тем вечером, когда мы встретились лицом к лицу. «Не пытайся навредить мне, и я никогда не наврежу тебе». «Вдруг я совершаю ошибку?» Я притаилась за поворотом и несколько раз бесшумно выдохнула, прежде чем выглянуть из-за угла. В крови вскипел адреналин. Я впилась взглядом в широкую черную спину. Он нашел что-то интересное в гараже, прилегающем к дому. Согнувшись, он ворошил инструменты, сваленные под брезентом. Я подалась вперед и подняла руку с ножом. Сделала шаг. Затем второй. А он, разогнувшись, достал метелку для сгребания листьев. Что за черт! Но не было времени на то, чтобы мешкать. Сердце колотилось высоко в горле, и я сделала последний шаг, когда человек под капюшоном внезапно повернулся ко мне и изумленно воскликнул: «Лесли, Господь всемогущий!» Он сбросил капюшон с головы и выставил вперед руки, не сводя глаз с моего ножа. «Вик?» Я остановилась. «Что происходит?» Он осторожно приблизился ко мне, но я отступила. «Так, ну-ка стой, где стоишь?» «Ты пыталась меня прирезать, или я чего-то не понял?» Он прищурился. Я отметила, что его синяки малость выцвели, но никуда не делись. Кровь схлынула с лица, но я не собиралась сдаваться что ты здесь делаешь ночью у моего дома ты так не ночь уже а четыре утра оправдался он ты так и не ответил что здесь забыл откуда у тебя ключ от гаража постой он понимающе улыбнулся я все понял дай я объясню по порядку но сперва убери нож даже не подумаю отрезала я В городе орудует маньяк-убийца, а ты так не, кстати, прокрался ко мне в дом. Думаешь, что я убийца? иронично спросил Вик, сжимая в руке черенок от метлы. Побойся Бога, Лесли, не шути так. И вообще, сослушайся нашу полицию. Никаких маньяков здесь нет. Он шутливо развел руками, точно делал магический пас. Это все твое воображение! Я состряпала самое суровое выражение лица, на какое была способна. Он снова посмотрел на мой нож и уже без шуток тихо сказал. «Соспрячь лучше эту штуку и больше не, не ходи вот так. Если бы даже у тебя во дворе был настоящий маньяк, вряд ли этим ножом ты что-то сделала бы ему. Скорее, это он прирезал бы им тебя». «А чем прикажешь обороняться?» – огрызнулась я и ты до сих пор не ответил ни на один из моих вопросов». Он закатил глаза и устало оперся о метлу. Миссис Клайд наняла меня попочистить дорожки. Мои брови поползли вверх, и, судя по всему, я выглядела такой удивленной, что Вик улыбнулся и поднял на указательном пальце ключи, повисшие на металлическом кольце. «Когда я попровожал тебя до дома», случайно повстречал на улице миссис Клайд. Моя мама знает, Вика. Иногда я чищу вашим соседям до дорожки зимой, ухаживаю за клумбами, стригу газоны, чиню всякую мелочь до дома. Моя мама знает, Вика. Господи Боже. Всякая рабочая ерунда, короче. Он перекинул ключи через брелок и снова спрятал их в ладони. Но, наверное, ты раньше не интересовалась, кто этим занимался. Но, может, видела меня? Я работал у ваших соседей с, с сентября. Спроси кого хочешь: Боброди, Доджансов, Коулсонов. Да я таскал вам мебель в дом Лесли. Я покраснела и потёрла лоб. Было ужасно неловко. Ты это серьезно? Он с улыбкой кивнул, явно наслаждаясь моим сконфуженным видом. Опустив руку с ножом, я промямлила. «Прости, что-то я перенервничала». «Да бывает». Голос его был полон великодушия и самодовольства. Кажется, сложившаяся ситуация здорово его позабавила. В других обстоятельствах я бы его уже ненавидела. Но сейчас могла только краснеть. «Вообще-то я думала, что ты в самом деле страшный маньяк, решивший в ночи устроить нам кровавую баню». Стало еще хуже, когда он рассмеялся, чуть откинув голову назад и опершись о чёртову метлу. Смеялся он хорошо, хрипло, но заразительно. И я стыдливо прикрыла ладонью глаза. «Мне очень совестно, что я напала на тебя с ножом». «При исполнении», — заметил Вик, утирая проступившие слезы. «Спасибо, ты умеешь поддержать». Вздохнула я и почесала затылок в этот момент ощущая себя ничем не лучше мерзкого Джонни Палмера. Все окей», — поморщился он. «Я просто решил взять немного по подработки перед школой. Наверное, у него не очень-то ладно с деньгами, раз он берется за любой оплачиваемый труд. Странно, он молод, здоров. Он мог бы устроиться в место поприличнее. Приодеть получше, будет вообще симпатяга. Неужели так отчаялся, что хватается за любую работу. Почему не устроиться на другое место, более подходящее молодому мужчине вроде него? Кто-нибудь вообще мечтает вырасти и стать уборщиком, а? Я присела на край террасы, молча наблюдая за тем, как Вик достал из сарая насадку на метлу с металлическими зубцами, надел желтые рабочие перчатки и, тихонько посвистывая, пошел мести дорожки. Спать больше не хотелось. Хелен и мама смотрели «Десятый сон» в своих кроватях. Я же, как идиотка, караулила их покой. Но, клянусь, это была моя последняя бессонная ночь. Я положила на дощатый пол рядом с собой нож и, обняв себя за колени, наблюдала, как Вик Крейн прибирает наш двор. Воистину правду говорят. Человек часами может смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как работает кто-то другой. Я прислонилась к деревянному столбу, подпирающему крышу, и зевнула. В небе быстро светало. Облака заходились розовым и синим. Вик покосился на меня и заметил. «Может, немного поспишь?» «Вид у тебя усталый». Я хмуро покачала головой и обняла себя за плечи. «Что-то не хочется». «Почему?» Я помедлила, прежде чем ответить. Вик все мел, собирая листья в большую кучу, и не пытался разговорить меня. Он был ненавязчив, и это мне понравилось. Я решила ответить честностью на честность. «Мне не по себе в этом доме. Так что, если ты не против, и я не помешаю...» «Нет». Больше он ничего не сказал. Только накинул капюшон на голову и продолжил работать. Он оставил меня в хрустальной, зыбкой, утренней тишине». И я прислонилась виском к столбу, чувствуя, как расслабляется каждая усталая мышца. Странно, но сейчас я чувствовала себя в безопасности. Может, потому что Виктор Крейн был воплощением покоя? Он работал хорошо и быстро. Аккуратно обогнул гортензии, посаженные еще прежними хозяевами, и убрал мусор с изящных клумб. Тщательно вымил все бордюры и узкий водосток у забора. Было интересно наблюдать, как золотая и багровая листва, загорающаяся маленькими огоньками в темной траве, выросла в две внушительные кучки, похожие на костры. Воздух стал мягким, сиренево-чернильным. Тень вика то появлялась, то исчезала, когда ветер гнал осенние тучи, затмившие солнце. Двигался он быстро, но плавно. Движения были удивительно легкими и танцующими. И, глядя на то, как просто у него все получается, я ощутила, как тугой узел в горле, мешающий дышать уже столько дней, подразвязался. Я закусила щеку изнутри. Мне хотелось отблагодарить его за сделанное и извиниться. «Вик», на мой оклик он задумчиво поднял голову. «Хочешь кофе?» «Не откажусь». Пожал он плечами и вновь вернулся к работе, мерно взмахивая метлой. Вот и славно. Тогда сейчас приготовлю. Не торопись. Я пока не закончил. Я встала, отряхнула клетчатые домашние штаны и тихо прошла через заднюю дверь сразу на кухню. Все в доме еще спали. Только в коридоре размеренно тикали напольные часы. И больше ни один звук не нарушал сонной тишины. Я налила воды из фильтра в чайник и поставила его на плиту, задумчиво глядя в окно на Вика. Такими темпами он скоро закончит с уборкой. В шкафу была куча разномастных кружек, и только две одинаковые. Их-то я и поставила в капсульную кофемашину, которую мы оставили от папы. Из нас никто не был таким ценителем хорошего кофе, как он. Хелен так и вовсе пила какао или газировку. А я в последнее время взяла в привычку готовить по настроению кофе в отцовской машине. То, как она шумела и омывала чашки темно коричневым пенящимся зерном, и то, какие запахи витали в воздухе, напоминало о нем. Вскоре два наших капучино были готовы. Себе по вкусу я добавила горячей воды и молока. Затем, подумав, сделала пару бутербродов с арахисовым маслом на тостовом хлебе. Подноса у нас в доме не водилось, так что я поставила тарелку на сгиб локтя и взяла в каждую руку по кружке, Очень надеюсь, что не обольюсь. Я кое-как толкнула бедром дверь, вышла из дома на террасу и по-новому вдохнула прохладный утренний воздух. Он был полон запахов свежей мокрой травы, расчесанной метлой и осеннего сырого воздуха. Я вслушалась в слабые голоса просыпающегося города. Вик заметил меня возле двери и быстро подошел. Он был теперь только в одной перчатке, вторую заткнул за ремень старой поясной сумки. На ходу он снял капюшон с головы и выправил из под воротника толстовки косу. Ему хватило на это пары секунд. А затем он без разговоров забрал обе кружки и первым присел на край террасы. «Вот чёрт, горячо!» «Спасибо. Я устроилась рядом. Да ты осторожно, не обожгись». Вик поставил кофе между нами прямо на пол, зажал зубами край перчатки и стянул её с руки. Я устроилась неподалеку, Поставила тарелку на колени и взяла свою кружку. Что ж, приятного аппетита. Я неловко улыбнулась. И прости, что едва тебя не заколола. Да-да, все нормально. Усмехнулся Вик и отпил кофе. Прищурившись, он довольно осмотрел почти убранный двор и пустую улицу. Я прикинула, сколько времени у него заняла работа. Около часа. «За этот час мне удалось хотя бы немного отдохнуть. Теперь мы оба наслаждались утром, тишиной и молчанием. А я необъяснимым спокойствием впервые за долгое, очень долгое время». Вик заткнул свою желтую перчатку туда, где уже была точно такая же. Закоженный ремень специальной рабочей сумки, пристроенной на бедре, где он хранил что-то по мелочи. Я видела в ее старых, оттопыренных карманах связки ключей, отвертки, складную ручку швейцарского ножа, мультитул, маленький огрызок веревки. Интересно, где еще он подрабатывает? Чинить что-то собрался. Кивнула я на сумку, прокатывая горячий кофе на языке. Вик пожал плечами и шумно отпил из кружки. Каждый раз то тут, то там. В городе много работы которую ни никто не хочет делать». Он потёр выбритый висок и снова опустил нос в кружку. «Для уборщика ты что-то слишком фронтишь», — улыбнулась я, кивнув на его волосы. «Прическа у тебя очень стильная». «Это всё бабуля», — улыбнулся Вик в ответ, и в его настороженных темно серых глазах, где всё время стыло неосознанное ожидание грубой шутки или точка, разлилось тепло. Она приучила». «Да и ты, может, слышала про стрижку, Магавк». «Значит, ты подстригся в дань уважения своему племени?» Я выпучилась на Вика. «Думаешь, это странно?» «Да нет, вовсе так не думаю». «Сознайся!» — хохотнул он и покачал головой. «Все думают, что это странно. Каким обычно, представляешь себе уборщика?» «Ну...» Я хмыкнула и протянула ему тарелку. Мы одновременно взяли с нее бутерброды. Наверно, среднего возраста или старше, обычным, хмурым, недовольным жизнью дядькой. Ты понял? Вик рассмеялся, затем щедро откусил от бутерброда смешно надув щеку. Подытожу: боброшенным, на произвол судьбы стариком с несложившейся жизнью подхватил он. И ты еще забыла, что он обязательно перебивается с крохотной пенсии на не менее крохотную зарплату. Всегда ходит в халате с ведром и тряпкой. У него нет личной жизни и интересов, кроме бесконечной работы. Вообще кайф, если он какой-нибудь психопат или чокнутый, который ненавидит всех вокруг. Он все еще улыбался, но мне было невесело. Чем больше он говорил, тем чище была его речь и тем резче голос». А в конце улыбка вовсе превратилась в холодную маску на губах. Вик закатил глаза и пробормотал. «Я не, не подхожу по параметрам. Пусть увольняют». С неловкой усмешкой я толкнула его кулаком в плечо и отпила кофе. «Должно быть, ты много чего в таком же роде слышал про себя». Он быстро засунул в рот остатки бутерброда и стряхнул крошки с пальцев. «Угу. Ты серьезно?". Он устало сгорбился. Положил локти на колени. Задумчиво посмотрел вперед, в никуда. Взгляд его стал размытым, как клякса. В таком легко можно увидеть призраков прошлого, картинки прошедшей жизни. Просто мне часто говорят типа «Эй, Кокорейн, ну чего бы тебе не устроиться по специальности? Зачем живешь здесь? Почему не уедешь?» Считают, раз я по прибираю за малолетками – Значит, опустился. В наше время нельзя быть просто рабочим человеком, который живет на маленькую зарплату. Обязательно нужно быть кем-то и где-то. Громко звучать. Понимаешь? Да. А я? Нет. Что, они все знают о моей жизни? Ничего. Тихо согласилась я и добавила. Знаешь, есть такая хорошая фраза. Судить легко, но никогда не оценивай дороги другого человека, не пройдя хотя бы мили по его пути. Он резко повернулся и взглянул мне в лицо. Сейчас и мое, и его были на одном уровне, бабуля бы еще добавила, не надев его макасин. Она индианка? удивилась я. Вик снова кивнул, вот только очень медленно, настороженно. Так словно боялся, что, узнав об этом, я... Что? Отвернусь? Скривлюсь? Стану его презирать за то, что он красный? Это очень здорово. Поспешила сказать я и смутилась. Нет, серьезно, я восхищаюсь вашей культурой. У индейцев потрясающее наследие. У вас есть какая-то потусторонняя мудрость. Это моё наследие. Невесело хмыкнул он. Но легче не вспоминать о нём чем жить с ним. «Нет никакой потусторонней мудрости, Лесли, ради Бога. Или ты из тех, кто в конце каждой моей фразы слышит, как рик орла над головой?» «Нет», — улыбнулась я. «Просто для меня нет ничего плохого в том, что ты коренной». Но в Скарбора так не считают. И очень не любят т -т тех, кто как-то не похож на остальных. «Запомни это, пожалуйста», — вдруг сказал он серьезно и постарайся больше никогда не встревать в такую ерунду со мной, как ты тогда. Мне стало не по себе. Утренняя приятная прохлада показалась колючей и пробирающей до костей. Его просьба звучала ужасно. Словно он так часто сталкивался с ненавистью, несправедливостью, тычками и толчками, что просил просто не встревать, не общаться и не получать пинка заодно с собой». От этого стало холодно и пусто. Но если все вот так отвернутся, что будет тогда? Тихо спросила я. Что хорошего? Непростительно, когда за тебя вступаются тебе на беду люди, которые в твоих проблемах ни, ни при чем? Его взгляд обрел жесткость, которой я не видела прежде, и она сделала взрослое смуглое лицо строгим. Я неверно записала его в несчастные жертвы и начала жалеть. Нужна ли ему эта жалость? Мне хотелось сказать ему это и извиниться. Но слова сами застряли в горле. А когда я открыла рот, чтобы поблагодарить за это утро и сгладить разговор, за нашими спинами скрипнули половицы, и из-за угла дома вышла, кутаясь в свой теплый светло-голубой халат, мама. Судя по выражению ее лица, она не была рада видеть нас вместе. «Да доброе утро, миссис Кокелайт», — спокойно поздоровался Вик. «Доброе, мистер Крейн», — ответила она и осмотрелась. «Я вижу, вы еще не совсем закончили. А не забыли убрать листья с заднего дворика? Осталось только смести. А что насчет деревьев? Сегодня не попланировал. Думал начать на выходных». «Но вы же понимаете», — заметила она, — что за это дополнительной платы не будет вик был спокоен и невозмутим он смотрел на нее снизу вверх так внимательно и так холодно что на мгновение мне стало беспокойно что он подумал о ней что он подумал обо мне из за нее конечно миссис клайд это ясно ответил он как ни в чем не бывало и допил залпом свой кофе ну и чудно но чудно не было Ее тоном можно было морозить заживо. Мама замолчала, вскинув брови и, улыбнувшись уголками губ, точно спрашивая: И что же вы все еще прохлаждаетесь? Мне стало неловко. Чтобы не ляпнуть чего лишнего, я крепко прикусила щеку изнутри и виновато смотрела, как Вик снова натянул шапку и капюшон на голову, а перчатки на руки точно запаковался обратно в свой кокон услужливой уборочной машины. Без единого слова, но с вежливой улыбкой, делающей из добродушного лица жесткую маску, он поставил свою кружку на пустую тарелку и взялся за работу, легко сбежав на траву по ступенькам. Достал из сумки большой пакет для мусора, развернул его. Я покачала головой. Это утро не должно было кончиться вот так. Мама повернулась ко мне. Резко и колюче оглядела с ног до головы. «Убери посуду и иди в дом», — сказала она и развернулась на каблуках домашних туфель. Я поставила наши кружки, одну в другую. Взяла тарелку под мышку и медленно поднялась, напоследок взглянув на Вика. Опустив на лицо капюшон, он быстро сметал листья в пакет. Ни в одном его движении больше не было прежней легкости. И когда я хлопнула дверью, он не посмотрел на меня, словно я для него больше не существовала. Мама уже хлопотала на кухне. Но каждое движение было раздраженным и резким. За стол спустилась сонная встрёпанная Хелен в своей милой пижаме с розовыми пончиками. Она налила апельсиновый сок из пакета в высокий стакан и залпом выпила его. Я опустила в раковину посуду. Залив водой, взяла губку. То и дело, задумчиво поглядывая в окно на работающего Вика. «Мой тщательнее». Походя, бросила мама, разбивая яйца в сковороду на одну половину, а на другой аккуратно поджаривая длинные ломтики бекона. Я плотно сжала губы, не ответив ничего, хотя хотелось и даже очень напомнить, что с людьми нужно общаться хорошо, каким бы ни было твое мнение на их счет, Что Виктор Крейн такого тона совершенно не заслужил. Да и никто не заслужил бы. И что в другой раз я просто плюну на ее приказной тон, и буду делать, что и как считаю нужным». Все это молнией промелькнуло у меня в голове и шумом в ушах. Но я опять промолчала, малодушно и трусливо, и выместила свою злобу на тарелке, натирая ее губкой вдвое яростнее. За завтраком мама рассказывала про знакомую, у которой дочка поступила в университет Агасты на юридический. Так что теперь она точно знает, как там хорошо и уверенно, что документы, которые я планировала подать после вступительных экзаменов, придут в полном порядке. И что меня, конечно, обязаны зачислить. Я молча слушала и ела. Поступить на лингвистический было моим давним желанием. Здесь наши взгляды, по счастью, совпадали. Но настроения слушать этот бестолковый щебет не было. Я сидела спиной к окну, лениво ковыряла яичницу вилкой, И хотела хотя бы раз посмотреть, здесь ли еще Вик. Мама взяла за мной с внимательностью атакующего коршуна. Потом ее внимание переключилось на Хелен. Обсуждали церковный хор и расписание занятий на следующий месяц. Пока что малышка с энтузиазмом ходила на пение, но уверена, ей это скоро надоест. Как в свое время надоели карате, математический класс и много чего еще. Занятно. Они с матерью неплохо понимали друг друга. Я сказала бы, они хорошо понимали друг друга. Вот и сейчас деловито сверяли графики по дням недели, как ни в чем не бывало. Все просто. Никакого тепла. Чисто деловые отношения. Я быстро доела свою яичницу и встала, чтобы отнести тарелку в раковину. С интересом поискала Вика взглядом в окне. Но двор был пуст, а мусор сметен. Вик уже ушел. Зато наш сосед, мистер Броуди, спустился за своей утренней газетой, подпоясав халатным поясом небольшой пивной животик. Виктор вынес черные мешки с листвой и голубые, плотные с мусором, за забор. Оставил их для машины возле баков и исчез, будто его не было. И мне стало горько, потому что наши миры пересеклись лишь случайно, а потом растворились дымом, один отдельно от другого». Словно никакой утренней встречи и не было. Спустя полчаса мы с Хелен вышли на террасу. Я закинула на плечо сумку и застегнула куртку. Похолодало. Небо запасмурнило, затянуло тучами. Промозглый ветер, так резко переменивший погоду, шумел кронами. Хелен поежилась. В ноябре здесь будет совсем мерзко. В Чикаго сейчас куда теплее. Я знала, Малышка была к такому непривычной и дернула ее за светлый хвост. Не бурчи, тебе не идет. Сама не бурчи. Весь завтрак просидела с кислой миной, парировала она. Интересно, из-за чего? Не твое дело, козявка, равнодушно ответила я. Или из-за кого? хитро сощурилась Хелен. Вот же негодяйка. Ты что, слишком умная, козявка? Я ткнула ее в бок. Притом говорила чистую правду. Хелен легко давались все уроки. Она обожала читать и закапывалась на выходных в художественных книгах. А какая-нибудь энциклопедия, особенно про космос, животных или динозавров, была для нее лучшим подарком. Клянусь, если бы мы не перевелись в Скарбора, и она не расслабилась в плане учебы, смогла бы перепрыгнуть несколько классов вперед. Хелен не успела ответить ничего едкого, потому что из дома вышла мама, брякая ключами и в спешке закрывая дверь. А затем громко удивилась. «Ну надо же! Он, наверное, забыл взять деньги. Хотя...» Она неодобрительно покосилась на меня. «Бесплатными завтраки тоже не бывают, да, Лесли?» Сперва я не поняла, о чем она говорит. Но смысл дошел так быстро, что я буквально ощутила, как краска заливает щеки так значит, Виктор не взял свою оплату. Он встал в такую чертову рань, чтобы в итоге ничего не заработать? Я знала, почему он не забрал деньги. И я в этом виновата тоже. Лицо стало жечь от стыда. Я забегала глазами, вперившись в 30 долларов, оставленных под цветочным горшком. Мама наклонилась, подняла их и убрала себе в карман. Пойдем, милая». Спокойно позвала она Хелен. «А то опоздаем в школу». «Лесли, не копайся». «Господи, на уикенд я оставлю вас вдвоем в доме. Как вы тут справитесь?» «Может, позвать миссис Додженс?» «Мам, мы сами сладим». Недовольно сказала Хелен и толкнула меня локтем. «Да?» «Конечно». На автомате ответила я. Мне не сдалась старуха Додженс с ее великовозрастным инфантильным сынком — и армией облезлых кошек в придачу. От нее пахло консервами и цикорием, а еще сладковато старым телом. Нет уж. Я ждала мамину командировку полтора месяца, как манну небесную, и не позволю ей испортить единственные нормальные выходные. «Посмотрим», — неодобрительно сказала мама. «Время сейчас беспокойное. Мне тревожно, что вы будете одни». «Могу позвать на ночевку Дафну». «Предложила я». Она хотела добавить что-то еще, но смолкла, когда к нашему дому подъехал серебристо-серый «Шевроле Кобальт». Мы с мамой и Хелен наблюдали это явление с прохладцей. Потом стекло опустилось, и в окне показалось улыбчивое лицо Стива. Вдруг мама тепло улыбнулась ему, будто старому другу. «Миссис Клайд, здравствуйте!» Он беззаботно помахал нам. «Привет, Хелен!» «Привет, Стив!» Небрежно бросила Хелен, но я заметила, что щеки у нее зарумянились, а вспыхнувшие веснушки стали еще более милыми. Как твоя мама, Стивен, у вас все в порядке с переездом? Мама подошла к забору и улыбнулась. Бог мой, у тебя отличная машина. Спасибо, миссис Клайд. Родители помогли с покупкой. Моих денег на нее не вполне хватило. Немного смутился он. Ты сам копил на машину? Похвально. «Да, работал летом». Он нервно улыбнулся. «Мы уже переехали, кстати, и мама будет рада увидеть вас в гостях. В новом доме места больше, а скоро у нас в семье пополнение, и...» Он легонько стукнул ладонью по рулю. «Может, у меня будет такая же классная сестренка, как Хелен?» «Ой, подлиза!» Я хмыкнула, сложив руки на груди. «Кстати, миссис Клайд, «Вы не будете против, если я подхвачу сегодня Лесли? Нам все равно в другой корпус ехать». Он запнулся и неловко продолжил, проведя рукой по волосам. «Что скажете?» «Скажу, что я не против». Мама взглянула на меня. «А ты, милая?» «Господи, да я хоть на летающую тарелку сяду, лишь бы не ехать в ее компании. И, конечно, она не будет против Стива, потому что его отчим ее босс». «Конечно». «Только за!» Я быстро клюнула ее в щеку, а Хелен в макушку, и торопливо подбежала к Шеве. Стив открыл мне дверь, потянувшись с водительского места. Я забралась внутрь и пристегнулась. Он тихо улыбался, не поднимая на меня глаз. Помахал напоследок моим родственникам. И, наконец, «Свобода! Мы уехали!»